создание мысли форм. Мысли форма это упакованная энергия, отмеченная особым намерением или целью, как будто на ней поставили печать. Мысли формы существуют в виде образов на эфирном или астральном плане, при этом влияют на физическую реальность. Эту технику можно комбинировать с естественной магией, наполнять энергией талисман или амулет. заражать различные объекты, например, стакан с водой или использовать вообще без участия физических предметов. Когда вы создаёте мыслеформу из материального предмета, некоторые люди называют её служитель. Заряженный объект начинает проявляться так, будто изнутри его направляет какой-то разум. Некоторые считают, что служители это искусственная форма жизни. Технически мыслеформа ещё один вид энергетической работы. Когда вы творите заклинание, зажигаете сигил, практикуете рейки или отдаётесь молитве, всё это работает примерно одинаково. Вы отпускаете во вселенную энергию с определённым намерением. Сигил или сигил символ, обладающий особой магической силой. Вам не нужно знать, куда отправляется энергия или как она работает или что-либо ещё. Мыслеформа выполняет свою работу без дополнительного контроля с вашей стороны, и очень важно позволить мыслеформе работать, как только вы создали и отпустили её. Подробности позже. Самое важное, что необходимо объяснить, как минимум для применения в магической работе, никогда не стоит использовать собственную энергию для создания мыслеформы. Чтобы не допустить истощения собственных энергетических запасов, мы привлекаем энергию из других источников. Вам уже знаком этот процесс. В практике срединого столпа мы представляем луч света, который исходит из источника творения, пронизывая вселенную, пока не доходит до вашей макушки, над которой становится шарм света. Затем мы визуализируем, как луч света выходит через стопы ног и направляется вниз, к центру земли, где соединяется со источником земной энергии, самой матерью природы. И теперь нам предстоит научиться подключаться к этому лучу, который соединяет вас с небесами и землёй, и направлять его. Именно его я имел в виду, когда чуть ранее упоминал о внешнем источнике, который необходимо использовать для манифестации желаний на физическом плане. Вам предстоит напрямую соединяться с этой энергией, программировать её чётким намерением и отпускать во Вселенную, чтобы она выполнила конкретную задачу. Практика создания мысли формы. Вы можете применить следующую технику практически для любых целей: защиты, процветания, взаимоотношений, исцелению, успехов в бизнесе и всего остального, что вы желаете манифестировать или проявить в физическом мире. Первое. Расслабьтесь. Посидите спокойно несколько минут. Глаза закрыты. Ладони открыты и повёрнуты друг к другу. Держите руки на расстоянии примерно 30 см друг от друга, как будто у вас в руках невидимый баскетбольный мяч. Второе. Вспомните упражнение срединного столпа. К этому моменту вы должны были хорошо освоить эту технику, поэтому я приведу краткую версию лишь в качестве напоминания. Отпускайте все посторонние мысли, которые всплывают в сознании. Делайте это мягко, без напряжения. Постарайтесь максимально расслабиться и просто позвольте визуализации случиться. Третье. Визуализируйте золотистые сферы, с которыми работали в практике срединого столпа. Кристально-белый свет над макушкой головы, жемчужно-серый в области горла, золотистый шар в груди, фиолетовый в области таза и сферу чёрного цвета вокруг ваших стоп. Четвёртое. А теперь наблюдайте, как луч света присоединяется к вам сверху и снизу и струится сквозь все эти сферы от вершины вселенной вниз, к центру земли. Пятое. Перенесите внимание на ослепительно яркий энергетический центр в груди, он золотистого цвета. Сконцентрируйтесь на нём на несколько мгновений. Шестое. Сделайте вдох, втяните изобильный зелёный свет из глубины планеты. Это энергия матери-земли. А сверху из высшей точки вселенной втените белый свет, источник всего живого. Представьте, как два световых потока встречаются в золотистой сфере в центре вашей груди. Седьмое. Выдохните, продолжая втягивать энергию сверху и снизу, как будто через небесную трубочку, и наблюдайте, как сфера сияет настолько ярко, насколько возможно, пока происходит сияние двух алхимических потоков. Снизу зелёный свет земли, Сверху белый свет неба они перемешиваются, чтобы обрести ещё большую силу внутри золотой сферы. Восьмое. Повторите процесс несколько раз. Когда почувствуете, что в сферах накопилось достаточно энергии, выдохните и наблюдайте, как свет спускается по рукам, затем проходит через кисти и выходит из ладоней, создавая ещё одну золотистую сферу между ними. Даосы называют эту технику: "Дракон выращивает золотую жемчужину". Очень меткое описание того, что вы делаете. Вы создали золотистую жемчужину между ладонями, и теперь вам предстоит вырастить её, наполнив намерением. 9. Как я упоминал ранее, ваше намерение может быть направлено на что угодно. Допустим, вам требуется наставление или поддержка. Вдохните и наблюдайте, как золотистая сфера между ладонями становится ярче и ярче. Про себя или вслух произнесите примерно следующее. «Пусть свет защищает, направляет и освещает мой жизненный путь и мои шаги на пути высшей магии». Десятое. Теперь пришло время провибрировать слово огромной силы. «Я Ешуа». Это оригинальное арамейское имя духовного учителя Иисуса содержит в себе намного больше. Слово Иешуа содержит в себе звуки арамейского языка, в которых соединяются все четыре элемента. Поэтому, вибрируя мантру, вы не только призываете сознание божественного для помощи и поддержки, но также привносите первозданное благословение земли, воды, воздуха и огня. ризносить это слово силы. Наблюдайте, как золотистая энергетическая сфера вибрирует между ладонями. 11. Вдохните и усильте сияние сферы насколько возможно. Задержите дыхание и провибрируйте Ешуа. 12. А теперь отпустите сферу. Она покинет вас и отправится туда, где выполнить задачу, которую вы перед ней поставили. Вам не нужно знать, куда она направится или как будет работать. На самом деле, чем меньше вы думаете об этом, тем лучше и тем быстрее она сделает свою работу. 13. Хлопните в ладоши, чтобы завершить упражнение. Не существует чётких правил по поводу того, как долго нужно фокусироваться на мысли форме, когда вы её создаёте, и того, сколько энергии необходимо поместить в каждый шар света. Думаю, это во многом зависит от вашей способности концентрироваться, которая, в свою очередь, зависит от того, насколько вы настроены на практику. Когда ваша способность к концентрации усилится, вы сможете вкладывать больше силы в мыслеформы. Во время работы со исполнением желаний это допустимо. Важно позволить магии делать свою работу, не отслеживать процесс её выполнения. Как я уже говорил, чем меньше вы об этом думаете, тем лучше. И причина очень проста. Постоянно направляя внимание к мыслеформе, вы тем самым возвращаете её обратно, а это значит, что она не может выполнить задачу, которую вы перед ней поставили. А ещё, если большую часть времени мы раздумываем, работает ли магия, хорошо ли она работает, думаем, может быть, что-то произошло, а мы не заметили, то тем самым проявляем недоверие и страх, а это питает энергией мысли о неудаче. Так мы создаём антимагию, в противовес настоящей, над созданием которой так упорно трудились. Если коротко, выполняйте магические действия и как можно быстрее о них забывайте. В конце концов у вас появится вера, что магия работает, и вас перестанут тревожить сомнения. Чем быстрее вы освободитесь от желания скорее увидеть результат, тем более могущественной станет эта техника. Практикуйте упражнение несколько раз в день, прежде чем переходить к следующему этапу. Я рекомендую выполнять его утром сразу после пробуждения. Наполните мыслеформу тем, что наиболее актуально для вас именно сегодня. Меньше трений с начальством, как можно успешнее сдать экзамен, исцелиться от недуга или отправить пожелание другому человеку. Магия, направленная на благополучие и процветание других людей, всегда очень действенна. Пройдёт немного времени, и практика станет вашей второй натурой. Вы научитесь создавать и мысли формы, сильно о них не задумываясь. Так происходит с любым жизненным навыком. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается. Талисманы, амулеты и татуировки. Создание мысли формы одна из универсальных магических техник. Вы можете использовать предыдущую практику и с её помощью создавать служителей, сервиторов, заряжать кристаллы и стакан с водой или делать амулеты и талисманы. Перед тем, как мы двинемся дальше, я бы хотел уделить особое внимание талисманам и амулетам, поскольку в отношении этих терминов и их значений существует много путаницы. И те, и другие что-то вроде батареи, которую можно заряжать энергией. Они действуют как хранилища энергии, которые закреплены на материальном плане и которые можно изготовить практически из чего угодно. С основных шишек, костей, речных камней, замысловатых сигил, написанных чернилами. Лично для меня сигилы в изобразительном искусстве любимый вид талисманов и амулетов. Для стороннего наблюдателя это всего лишь изогнутые линии, которые пересекаются под острыми углами и в каком-то смысле это все, что они собой представляют. Если отбросить эзотерические аспекты сигил, то останутся просто завитки, представляющие определённые концепции: люди, места, желания и тому подобное. Сигилы работают, потому что они обходят сознательную часть психики и обращаются напрямую к её глубинным частям. Термины талисман и амулет часто используются как взаимозаменяемые, однако технически они служат противоположным целям. Талисманы заряжают, чтобы привлечь что-либо, амулеты наоборот, чтобы избавиться. Простое правило, чтобы не путать два термина. Слово талисман начинается на ту же букву, что и слово toward навстречу, а амулет на ту же букву, что и away прочь, от себя. Вы можете сделать талисман, чтобы привлечь любовь, процветание, исцеление, наставничество и так далее. Амулет же используется, чтобы оттолкнуть всё то, что препятствует нашему росту и развитию, мешает нам в жизни: бедность, зависимость, конфликты и сплетни. Например, бессмысленные и мелочные споры в соцсетях. Кто-то вовлекается в эти процессы, чтобы почувствовать себя живым, кто-то просто чтобы отвлечься. Вне зависимости от причины, такая искусственная драма не служит по-настоящему важным целям. Вместо этого можно потратить свои время и энергию на то, чтобы стать сильнее. добрее или мудрее. Чтобы избегать таких вещей, вам не нужному лет, однако вы можете его сделать, если постоянно вовлекаетесь в подобные ситуации. Однажды я слушал проповедь священника, которая была посвящена истории Давида и Голиафа. Священник сказал, что единственным вопросом, который волновал Давида, когда он предстал перед Голиафом, был вопрос: "Что я получу, если смогу одолеть его?" Другими словами, Давид сражался не просто так. Он не собирался тратить своё время и силы на схватку, в которой ничего не получит, не говоря уже о том, чтобы рисковать своей жизнью. В жизни не нужно вступать в любой спор или битву, с которыми сталкивает вас жизнь. Если делать это слишком часто, вы быстро истощитесь и не сможете противостоять вызовам, которые действительно этого стоят. Важная часть жизни практикующего мага заключается в том, чтобы научиться выбирать, в каких сражениях участвовать. Не позволяйте ранам гноиться, но и не бросайтесь создавать мысли формы из-за любой пустяковой неприятности. Научитесь различать, когда ситуация действительно требует вмешательства магии, потому что в мире существуют силы, от которых бесспорно лучше держаться подальше. А иногда необходимо потратить пару минут на магическую работу, чтобы маленькая проблема в будущем не превратилась в катастрофу. Рано или поздно вы разберётесь, на что вам стоит направлять магию, что привлекать в свою жизнь, от чего избегать. Двигаясь по пути мага, вы научитесь не только привлекать высшие силы и манифестировать свои желания, но и выполнять изгнание и связывающие заклинания. Два этих действия идут рука об руку. Например, опытные маги работают со святыми ангелами-хранителями, сах. Сах наставляют и обучают магическим техникам, которых нет ни в одной книге. Маги привлекают создание такого уровня мудрости, чтобы получить доступ к этим знаниям. Затем, укрепив отношения с сах, маги призывают негативные части своей личности, принимающие облик демонов, и с помощью сах обезвреживают каждого из них. Так они освобождаются от собственного разрушительного влияния. Когда я сам занимаюсь практической магией, то делаю и то, и другое: применяю магические техники и для исполнения желаний, и для избавления от нежелательного и тягостного влияния. Это повышает шансы на получение желаемого результата. Допустим, вы переживаете не лучшие времена в плане финансов. Вы можете создать талисман, который будет привлекать изобилие, а также амулет для избавления от бедности. Или если вы или близкий вам человек страдаете от серьёзной болезни, сделайте талисман, чтобы манифестировать крепкое здоровье, и амулет, чтобы оттолкнуть болезнь. Выполняя оба этих действия, вы значительно повышаете шансы на успех. Находясь в камере смертников, я часто делал подобные штуки. Применял магию, чтобы приблизить освобождение и чтобы избавиться от тюрьмы. чтобы привлечь нужные связи и чтобы уменьшить власть политиков, которые были причастны к тому, что мне вынесли смертный приговор, чтобы обеспечить себе защиту и безопасность и чтобы избавиться от жестоких тюремных охранников. Амулет и талисман можно сделать из чего угодно. Нет необходимости самостоятельно собирать его с нуля. Объект делает магическим энергия, которые его заряжают, а не внешняя форма, конструкция или материал, из которого он сделан. Он совсем не обязательно должен выглядеть магическим. Это может быть самый обычный камушек, непримечательная монета и даже ваш сотовый телефон. Так или иначе, всё состоит из энергии, и вы будете применять одну и ту же технику независимо от того, какой объект нужно зарядить. Талисман или амулет, может быть, прекрасным произведением искусства, которое вы только способны создать. Или это может быть притче волос, чтобы установить симпатическую связь между вами и человеком, которому она принадлежит. Последние исследования в области квантовой физики показывают, что частицы, однажды вступившие в контакт друг с другом, будут поддерживать определённую связь и дальше, при этом неважно, на каком расстоянии друг от друга они будут находиться. Именно на этом принципе основана магия, которая использует человеческий волос. ногти или предметы одежды. Однажды использованные человеком вещи сохраняют с ним связь. Направляя магию на этот предмет, вы можете передать определённую форму энергии, например, любовь и поддержку напрямую человеку. В этом случае объект становится талисманом. Вариантов применения талисманов и амулетов бесконечное множество. Вы можете зарядить обручальное кольцо, чтобы вы с супругом всегда любили и поддерживали друг друга. Можно зарядить ошейник для безопасности вашего питомца или чтобы он был здоров, связку ключей, на то, чтобы избежать аварий, чтобы вам не выписывали штрафы или для вас всегда находилось парковочное место у супермаркета. Я даже заряжал гантели, чтобы оставаться здоровым и сильным. Возможности амулетов и талисманов ограничены лишь нашим воображением. О том, как зарядить талисман и амулет, слушайте в главе 7. Подъём энергии, часть вторая. Одно из преимуществ создания талисмана или амулета состоит в том, что магия, которую вы закладываете в него, всегда работает. Бывают ситуации, когда у вас нет времени на проведение магического ритуала. Например, когда вы, возвращаясь домой поздно ночью, понимаете, что кто-то вас преследует. Остановиться посреди тёмной улицы и выполнять сложный защитный ритуал так себе идея. В этом случае хорошо иметь при себе защитные средства. Лучше потратить столько времени, сколько нужно, когда вам ничего не угрожает, чтобы изготовить эти предметы. Тогда амулет или талисман всегда будет под рукой и сработает, когда возникнет необходимость. Для таких случаев я рекомендую зарядить кольцо, ожерелье, браслет или другое украшение, которое вы носите постоянно. Тогда больше шансов, что он будет на вас, когда придёт время. Как я уже говорил, объект работает как батарейка, в которую помещается определённая энергия. В данном случае защитная и усиливает вашу ауру. Если вы видели мои недавние фотографии, то знаете, что моё тело полностью покрыто татуировками. Татуировки это мой способ работы с талисманами и амулетами. Моя кожа покрыта ими от шеи до стоп в основном в форме сигил, монограмм и символов. Некоторые из них заряжены на привлечение силы, дружбы и процветания, другие предназначены для отражения разных форм негативной энергии и намерений. Я переложил имена разных архангелов в абстрактные фигуры, которые пересекаются с древними символами из египетских, китайских и еврейских традиций. Часть татуировок заряжена таким образом, чтобы поддерживать мою связь с местом, где я живу, город Нью-Йорк. и сохранять ощущение дома, даже когда я нахожусь за тысячи километров от него. Есть даже татуировка, помогающая мне поддерживать красноречие в речи и письме, чтобы заинтересованные люди, которых я обучаю магии, легче усваивали техники и получали от них максимальную пользу. Мне не приходилось использовать татуировки в качестве магических объектов до того, как я попал в камеру смертников, а потом в иди тюрьмы. Я пребывал в шоке, не понимая, какой теперь будет моя жизнь. Когда меня посадили в тюрьму, я быстро понял, что тюрьма забирает всё, что нам дорого: нашу одежду, волосы, книги, даже имя. К счастью, они не смогли отнять мою кожу. Вот почему сегодня я выгляжу как живой и дышащий гримуар. Гримуар средневековая книга с описанием магических ритуалов. На протяжении тысячи лет маги зашифровали в гримуарах базовые техники о том, как создавать талисманы и амулеты. как вызывать ангелов, основы гадания и так далее. Так что моё тело стало чем-то вроде руководства, и я совершенно неотделим от магии, которую поместил в эти символы на своей коже. В тюрьме у вас забирают даже имя. Вместо него выдают номер. Для штата Арканзас не существовало такого человека, как Демян Экклс. Я был заключённым номер SK 931. Это значит, что я был 931-м человеком, которого в Арканзасе приговорили к смерти. Такая степень дегуманизации способствует любым формам злоупотреблений, большинство из которых столь ужасные, что покажутся нереальными, если о них рассказать. Вся система построена на унижении и разрушении, потому что заключённые должны забыть о том, что они люди. Они должны чувствовать, будто у них Нет другого выбора, кроме как принимать то, что с ними происходит, невзирая на связанную с этим боль. В тюрьме могли разрушить мою ауру, но не могли отнять её у меня. Могли устраивать серьёзные препятствия, чтобы я не занимался магией, но полностью запретить это было не в их силах. Украсть мою способность формировать реальность у них не получилось. Каждый день в своей камере я сражался с ветряными мельницами. Государство старалось разрушить меня, а я очень хотел выжить, жить полной жизнью и преуспевать. К счастью, бывает так, что битва достаётся не самому сильному или быстрому, а тому, кто имеет волю выстоять до конца. И поэтому я здесь, на свободе, благодаря этим техникам, благодаря магии и людям, которые любили и поддерживали меня всё то время, что я жил в аду. Когда я, наконец, вышел из камеры смертников, мое желание зарядить татуировки магией, как и способность это сделать, только возросло. Невозможно привыкнуть к тюрьме за один день, но еще больше времени уходит на то, чтобы адаптироваться, когда ты из нее выходишь. Первые несколько лет я жил в постоянном страхе. Я не мог поверить, что вышел на свободу, это казалось слишком невероятным, чтобы быть правдой, и я ждал, что мою свободу в любой момент могут снова отобрать. Я понимал, что мне нужно больше защиты, и решил создать себе броню из магически заряженной кожи. Также нужно принять во внимание, что я много путешествовал и постоянно встречался с новыми людьми в связи с выходом своих первых книг, а также в связи со съемками документального фильма, который продюсировал. Мне было непривычно находиться на мероприятиях, где присутствуют сотни, а иногда тысячи человек, многие из которых хотели пообщаться со мной лично. Я страдал от жестокого ПТСР и часто ощущал себя беспомощным из-за приступов тревоги и растерянности. Мне казалось, что я буквально истекаю энергией, растворяясь, как кровь в воде, поэтому неудивительно, что я часто заболевал и по неделе проводил в постели. Короче говоря, я понял, что нуждаюсь в дополнительных средствах защиты. Прервать интервью посередине, чтобы энергетически подзарядить ауру и защитить себя от лишней нагрузки я не мог. Но теперь у меня есть татуировки, которые делают эту работу за меня. Некоторые предотвращают поглощение слишком большого количества чужой энергии. Другие заряжены на то, чтобы уменьшить воздействие людей, которые тянут из меня энергию и оставляют истощённым. Поэтому я ношу эти доспехи, хотя мне больше нравится считать их защитным одеялом, сделанным из магических талисманов, амулетов, символов, сигил и монограмм. Многие мои татуировки уникальны, так как их придумал я сам. От души рекомендую сделать это для себя. Создайте свой собственный алфавит. Так только вы поймёте природу своей магии и наделите её большей силой. Создание собственного алфавита, не говоря уже о языке, требует много внимания и постоянной концентрации. Вы всё время вкладываете туда энергию. Я полагаю очевидно, что чем больше энергии вы направляете в конкретный предмет, тем более заряженным он становится. В этом случае намного эффективнее применять собственную систему письма, чем тот алфавит или стиль письма, которым вы бессознательно пользуетесь с детства. А еще мне хочется вдохновить вас делать магические артефакты как можно более красивыми и уникальными. Кроме татуировок, я люблю создавать талисманы красками на холсте, и мне очень повезло, что некоторые мои картины выставлялись в галереях по всему миру. Я стараюсь сделать каждый талисман эстетически приятным и счастлив, что люди наслаждаются моим искусством и находят в нем что-то ценное. Для меня это действительно большая честь. Но я не хочу, чтобы вы считали это мерилом успеха вашей магии, поскольку эта работа создается именно для вас. Вам вовсе не нужно быть художественно одаренным, нет никаких требований к тому, как должны выглядеть магические предметы и или к материалам, из которых их нужно создавать. Но считается, что некоторые материалы надежнее, так как дольше удерживают магический заряд. Это кристаллы кварца и вода. По странному совпадению, они работают схожим образом. Помните, все, что вы заряжаете с помощью техник, которые я описал, рано или поздно потеряет свой заряд. Батарейка не может всегда оставаться заряженной, даже если держать ее в шкафу и никогда не пользоваться. Энергия всегда движется, а раз так, то в конце концов покидает заряженный объект. Вот почему важно перезаряжать талисманы, сигилы и прочее. Вода и кварц на удивление долго удерживают заряд, поэтому я рекомендую использовать их в работе как можно чаще. Кристаллы стали невероятно популярными в последние десятилетия, даже среди тех, кто не связан с учениями и практиками новой эры. Новая эра в переводе с английского New Age обобщающее название религиозных, эзотерических и оккультных течений, объединённых идеей саморазвития и практического применения тайных знаний. Вы найдёте их повсюду: в книжных магазинах, церквях, ювелирных магазинах и так далее. Я люблю кристаллы, собираю их везде, где бываю, и наполняю ими дом. Мне нравится давать их людям, у которых нет времени обучиться и практиковать магию, так как для получения пользы от кристаллов Не нужно понимать магию. Кристаллы это вид природной магии, которая в силу своего естественного происхождения положительно воздействует на энергетическое тело человека, расширяя и усиливая нашу ауру. Этот факт удалось зафиксировать документально, когда Семён Кирлян изобрёл способ фотографировать ауры. Семён Давидович Кирлян, 1898-1978. Советский учёный-физиотерапевт, разработавший метод газоразрядной фотографии, благодаря которому можно увидеть свечение вокруг живых объектов. Интенсивность этого свечения меняется в зависимости от состояния объекта. Среди прочих открытий он установил, что у человека, который носит кристалл, размер ауры в 2 раза больше, чем у того, кто не имеет камня. Кристаллы работают как батарейки. Это усилители энергетического поля человека, и вы можете заряжать их, чтобы использовать силу природной магии. Вода. Итак, для выполнения наших задач предлагаю сосредоточиться на воде. Мы пьём воду каждый день, и из неё состоит около 60% нашего тела. 2/3 воды содержится внутри клеток. Сказать, что вода необходима для нашего выживания, Значит, приуменьшить её значение в нашей жизни. Практически все знают о природной силе воды. Она может производить электричество и вырезать каньоны, и это лишь два примера. Но мало кому известно, что вода хорошо удерживает энергию. Сама по себе это прекрасно, но иногда оборачивается другой стороной. Например, когда человек тонет в водоёме, где нет течения, скажем, в озере, то страх, который он переживает перед смертью, заряжает эту воду и делает возможными новые трагедии. Ужас заряжает воду и начинает привлекать схожую энергию, пока заряды не истощится, не поменяется или не рассеется. Способность воды удерживать заряд делает её идеальным средством для исцеления и фундаментальной трансформации. Вот почему такие жидкости, как вода, вино и сок, играют важную роль в религиозных таинствах причастия. Идеальное причестие предполагает, что человек поглощает божественную энергию, которая начинает работать на клеточном уровне. Это происходит потому, что жидкость была соответствующим образом заряжена. Вы можете делать что-то подобное самостоятельно: заряжать воду и пить её, чтобы она фактически стала частью физического тела, а энергия наполняла вашу ауру тем благословением, что вы передали в это. Вы можете заряжать воду практически на что угодно. Я заряжаю стакан с водой перед тем, как провести занятие по магии. Это помогает мне быть более красноречивым и выражать и мысли и чувства так, чтобы люди меня услышали. Я стал экспериментировать с заряжением воды, находясь в камере смертников. Тогда я переживал невыносимый объём физической боли, особенно зубной. Меня годами били по лицу. Мои зубы были сильно разрушены, и пока тянулись мои годы в тюрьме, боль становилась всё сильнее. Я не мог попасть к нормальному стоматологу, и никто не мог выписать мне подходящее лекарство, чтобы облегчить боль. Поэтому я обратился за помощью к воде. Как я уже рассказывал ранее, я удваивал магический эффект, заряжая воду и как талисман, и как амулет. Для талисмана я наполнял стакан из водой с пожеланием, чтобы мои зубы восстановились, снова стали здоровыми и крепкими. С помощью этой воды я создавал комфорт и лёгкость. Амулет я использовал, чтобы устранить физические повреждения и ужасную боль. Я делал это снова и снова, заряжал воду и пил, и в конце концов это сработало. На самом деле практика так хорошо работала, что стала одним из главных аргументов, которые помогли мне поверить в магию. Среди прочего, она показала мне, что магия способна творить чудеса. Когда я находился в камере смертников, мы с Лори были лишены всего того, что остальные пары воспринимают как должное. Мы не могли спать в одной кровати, вместе ходить на ужин, смотреть фильмы и даже сидеть рядом, держась за руки. Большинство тех способов, которыми люди выражают свою привязанность и любовь друг к другу, для нас оставались лишь мечтами, поэтому нам пришлось использовать альтернативные методы. Когда человек подвергается серьёзной травме головы, при которой повреждается мозг, то через некоторое время у него формируются новые нейронные связи. Нестандартные способы для выполнения базовых действий. Именно это сделали мы с Лори. Мы проложили новую дорожку к близости, положившись на магию, чтобы получить то, чего нам так и не хватало. Чтобы поддерживать связь, мы использовали воду. Вода работает практически как идеальная батарейка. Она сохраняет почти любой заряд, при этом заряд не обязательно должен исходить от человека. Вода впитывает энергию от всего, что её окружает. Какое-то время в моей камере было крошечное окно, и в ночь полнолуния я ставил на подоконник небольшой контейнер с водой, чтобы зарядить его энергией Луны. Лори делала то же самое, где бы она не оказывалась в это время. Мы называли эту практику «лунной водой». Оба старались поймать немного лунной эссенции. После этого помещали воду туда, где на неё не попадал солнечный свет, чтобы он не мог разрушить лунные энергии, содержащиеся в воде. И каждую ночь в одно и то же время доставали лунную воду из укрытия и пили её. Лунная энергия применяется, чтобы улучшить экстрасенсорные способности и усилить восприимчивость. Эта практика помогала нам поддерживать связь. И хотя Лури находилась на другом конце мира, Мы были вместе, когда пили лунную воду, пусть и даже на мгновение. Ранее я рассказал о том, как использовал заряженную воду для питья, но помните, что вы не должны себя ограничивать в способах применения. Вы можете использовать её в творчестве, чтобы усилить его привлекательность, или можете наполнить воду энергией защиты и вымыть ею все комнаты в доме. При этом следующие практики предназначены для питьевой воды, которую вы превратите в талисман. Сначала вы будете заряжать стакан с водой, а затем наделять воду конкретной задачей. Чуть раньше я упоминал таинство причастия. В те редкие моменты, когда мы с семьей посещали церковь, нам повсюду давали просфоры, нужно было прочитать молитву вместе с другими прихожанами и съесть просфору. Священник, проводивший службу, мог бы сказать, что мы едим тело Христова, но он говорил об этом исключительно в символической форме. Как будто мы на самом деле этого не делали, но должны были хорошо притвориться, а затем поразмыслить обо всём на досуге. Однако мы фактически являемся тем, что едим. Всё, что мы потребляем, становится нами. Пища и вода это основные строительные блоки нашего тела. Мы ничего не едим и не пьём символически, это действительно происходит. Если зарядить просфору или стакан сока сознанием божественного, то оно станет вами. Это же справедливо для заряженной воды, которую вы будете пить в ходе следующих практик. Итак, для практики вам потребуется стакан воды. Если вы собираетесь выполнить практику прямо сейчас, отложите книгу, налейте воду в стакан и следуйте инструкциям. Не беспокойтесь о том, какой именно стакан нужно взять и сколько налить воды. Вам не понадобится волшебный кубок, глоток воды сработает точно так же, как и литр. Имеет значение лишь качество энергии. который вы наполняете воду. Практика заряжаем воду. Первое. Поставьте стакан с водой на стол перед собой или на колени, держите его, обхватив обеими ладонями. Закройте глаза. Второе. Постарайтесь расслабиться. Позвольте напряжению мягко покинуть ваше тело, но продолжайте осознавать то, что происходит внутри и вокруг вас. Почувствуйте пол под ногами, одежду на коже, текстуру стекла у вас в руках. Если появляются какие-то мысли или беспокойства, ничего страшного. Просто позвольте им приходить, и вскоре внутренний диалог смолкнет сам по себе. Третья. И снова мы проведём сокращённый вариант практики срединого столпа. Визуализируйте световые сферы в вашей ауре, соединённые сияющие пирамиды, расположенные вдоль центральной линии тела от макушки до пяты. Кристально-белая сфера над коронной чакрой, жемчужно-серая в области горла, золотая сфера в области сердца, фиолетовая в области таза, чёрная сфера вокруг ваших стоп. Четвёртое. Теперь представьте, как луч света пронизывает эти сферы. Он выходит вверх через макушку головы и соединяет вас с невозможно далёкой точкой источника всего сущего. Этот бесконечно яркий свет в самой верхней точке вселенной, источник всей энергии, из которой всё происходит и куда возвращается в конце пути. Этот луч не имеет ни начала, ни конца, он бесконечен. И вы соединяетесь с ним через соломинку света, которая спускается в вашу голову. и устремляется вниз через центр тела. Пятое. А теперь представьте, как этот луч света устремляется всё ниже, выходит из ваших ступней и достигает центра земли. Он соединяется с материей природы, огромной энергетической сферой зелёного цвета в самом центре планеты. Всё на земле: папоротники, деревья, грибы, кошки, даже вы и я черпает жизненную силу из этой энергетической сферы. Шестое. Вы соединены светом и с тем, и с другим источником, и этот свет проходит через центр вашего тела, начиная сверху от небесной ци, снизу от земной. Свет, исходящий от этих двух источников, смешивается в золотистой сфере в области груди. Седьмое. Сосредоточьтесь на золотой сфере. Представьте, что там, в этом шаре света полуденного солнца, расположено ваше сознание. Визуализируйте его диаметром примерно 30 см, размером с мяч для боулинга, прямо в центре грудной клетки. Восьмое. А теперь направьте внимание на белый свет над вами. Вдохните и наблюдайте, как свет струится вниз по этому каналу, вниз по трубочке, проходя весь путь от вершины вселенной через вашу голову, горло, и достигает золотистого света в области сердца. 9. Теперь переместите фокус внимания на зелёную энергетическую сферу под вами. Вдохните и втяните энергию вверх из центра земли, через слои планеты, через ваши стопы. Поднимайте его выше через ноги в область таза, затем через брюшную полость вверх и наконец в золотистую сферу в центре груди. 10. Визуализируйте яркую сферу золотистого цвета. Белый свет небес входит в неё сверху, а зелёный цвет земли поднимается туда снизу. Затем с каждым вдохом представляйте, как шар сияет всё ярче, по мере того, как втягивает всё больше ци сверху и снизу. Два луча смешиваются друг с другом, становясь более мощными и сбалансированными, чем каждый в отдельности. 11. С выдохом наблюдайте, как свет покидает энергетический центр в груди и перемещается в руки. Отсюда свет спускается через руки вниз, направляется в ладони, а из них в стакан с водой, который вы держите. 12. Наблюдайте, как вода насыщается золотым светом. Энергия продолжает наполнять ее воду и сияет все ярче и ярче. 13. Повторите процесс еще раз. Я рекомендую повторять его от 3 до 10 раз. На вдохе втягивайте энергию неба и земли. На выдохе направляйте золотой свет в воду. Делайте до тех пор, пока вода полностью не пропитается ци. Практика программирования воды. Первое. Сосредоточьтесь на стакане воды в руках. Посмотрите, каким сияющим золотистым светом она наполнена. Второе. Сделайте вдох, наблюдайте, как вода становится все ярче и ярче, а свет усиливается настолько, насколько вы способны визуализировать. С каждым вдохом энергия проходит через вас и направляется в стакан. Третье. Теперь пора задать программу. Как я везде повторяю, воду можно наполнить практически всем, чего вы хотите. Программой крепкого здоровья, лучшей защиты. больше процветания, терпения, больше любви или друзей. Но ради этого упражнения давайте сфокусируемся на желании, которое мы активировали в практике создания мысли формы. Давайте запрограммируем воду, чтобы она способствовала нашему духовному развитию и направляла нас. Эта программа согласуется с ныне высшей магической практикой. Попросите магию быть вашим учителем и поддерживать вас в стремлении стать сильнее. мудрее, эффективнее в магических практиках. Как и прежде, программа звучит примерно так: Пусть свет защищает, направляет и освещает мой жизненный путь и мои шаги на пути высшей магии. Затем свет, а точнее божественное начало, которое он представляет, запустит программу. Четвёртое. Вдохните, наблюдая, как яркий свет снова увеличивается, и задержите дыхание. Произнесите слова, которые загрузят вашу программу и ваши намерения. Пятое. Перед тем как выпить воду, сделайте ещё один вдох. Вода начинает сиять ещё ярче. Задержите дыхание и наполните свет священным словом Ешуа. Помните, что таким образом вы благословляете воду сознанием божественного, а также силой четырёх первоэлементов стихий. произнося священные слова, представляйте, как вода вибрирует своей невероятной силой. Шестое. То, что вы держите в руках, не просто ваша собственная энергия. Это энергия, привлечённая напрямую из источников всего сущего, а также заземляющая сила матери природы. Теперь вода в стакане особым образом заряжена и благословлена. Не открывая глаз, поднесите стакан к рту и выпейте воду. Седьмое. Наблюдайте, как золотой свет проникает в ваше тело, пока вы пьёте воду. Он перетекает в каждую часть тела: в голову, плечи, спину, грудную клетку, живот, ягодицы, тазовую область, бёдра, колени, голени, икры и ступни. Наблюдайте, как свет распространяется везде, даже в тех местах, которые вы обычно не осознаёте. По ряду причин люди склонны забывать о своей задней части. не только о ягодицах, но и о задней поверхности шеи, ног и ступней. Всё ваше тело сияет ярче и ярче, каждая его часть наполнена божественным светом. Почувствуйте, как он проникает в кости, мышцы и другие органы, наполняя глаза, зубы, язык, волосы, ногти на руках, ногах повсюду. Теперь вы сияющий физический образ божественного. Если получится, визуализируйте, как свет проникает в каждую клетку, заставляя молекулы сиять ярче. Все ваши атомы, субатомные частицы и даже кварки всё наполнено сиянием. Продолжайте визуализировать всё это, пока не почувствуете, что насытились золотым светом. Уделите этому столько времени, сколько нужно. Восьмое. Спустя какое-то время позвольте мысленным образам раствориться. Хлопните в ладоши и постепенно отпускайте визуализацию из вашего внимания, помня, что энергия продолжает оставаться внутри. Вы всё так же состоите из света, фокусируйтесь вы на нём или нет. Когда вы завершите практику и вернётесь к делам, этот свет продолжит благословлять вас и работать согласно произнесённому вами намерению. 9. Медленно откройте глаза. Позвольте деталям практики покинуть сознание. И направьте внимание на окружающую обстановку. Слегка поверните головой, оглядите комнату, пошевелите пальцами и как можно лучше прочувствуйте части вашего тела. Уделите этому переходу столько времени, сколько потребуется. Как только вы адаптируетесь к физической реальности, вы больше не должны думать ни о практике, ни о магии, которую сотворили. Я повторяю это, так как хочу быть уверен, что вы понимаете, насколько это важно. Что бы вы ни делали, куда вы ни пошли, магия будет работать. Вы сослужите себе плохую службу, продолжая думать о ней и оттягивая намерения обратно и противодействуя усердной работе, которую вы проделали. Со временем вам станет легче верить, что магия делает свою работу, и её не нужно направлять и контролировать. Просто наслаждайтесь результатами. И лучше посвятите себя дальнейшему изучению магии. Гадания. Карты Таро. Всё, что я рассказываю здесь о том, как превратить колоду Таро в талисман, можно применить к любой форме гадания, с которой вы знакомы. Различные варианты гадания на рунах, книга и цин, гадание на чайных листьях и кофейной гуще, бросание жеребя. Гадание в самых разнообразных формах существует на протяжении тысячелетий, и маги совершенствуют это искусство с незапамятных времён. Кто-то считает гадание обычным суеверием, но стоит вам непосредственно к нему прикоснуться, оказывается, что мы просто фокусируемся на конкретном вопросе или проблеме и исследуем те ответы, которые могут прийти к нам извне, из пространства вне ограничений привычного состояния сознания. Магия и гадание идут рука об руку. Когда мы гадаем, наполняя этот процесс с достаточным объемом направленной энергии, то в действительности участвуем в магическом действии, и ответы проявятся точно так же, как и все остальное, для чего мы используем магию. Большинство людей сходится во мнении, что карты Таро происходят от колоды игральных карт, известных с начала 15 века нашей эры. Тогда они широко не использовались для карт Амантии, гадания на картах, Это произошло только через пару сотен лет. Однако другие настаивают, что эта практика намного древнее или что в Европу её привезли индийские цыгане. Также есть версия, что Таро это изначальные секретные знания, зашифрованные жрецами древнего Египта. Независимо от происхождения, Таро издревле ассоциируется с гаданием. Карты попали к основателям герметического ордена Золотой зари через учителя Разункрейцера. Таро широко использовались в практике членами ордена, многие из которых создали свои собственные колоды карт, известные и по сей день. Методика превращения колоды Таро в талисман, приведённая далее, принадлежала практикам ордена. Рекомендую вам какое-то время практиковать эту простую схему, а потом, если захотите, придумать собственный способ заряжать колоду. Практика. Заряжаем колоду Таро. Перед тем как приступить к чтению Таро, члены герметического ордена Золотой Зари вызывали для поддержки особого ангела. В документах, которые сохранились после распада ордена, ангела Таро называют лишь инициалами: H.R.U. Информация о том, что или кто именно скрывается за этими инициалами, растворились в истории, но вам не обязательно знать детали, чтобы вызвать ангела. Первое: Положите колоду на поверхность. Сядьте перед ними, расслабьтесь и закройте глаза. Второе. Представьте, что рядом с картами стоит фигура из ослепительного белого света. Вам не обязательно фокусироваться на деталях её облика. Достаточно знать, что это ангельское присутствие, и ангел находится здесь, чтобы помочь вам. Третье. Вдохните Наблюдайте, как с каждым вдохом ангел становится все ярче и ярче. Выдохните и провибрируйте имя ангела. HRU. Хи-ру. Повторяйте имя столько раз, сколько хотите, продолжая фокусироваться на визуализации и втягивая столько энергии, сколько необходимо. Когда почувствуете, что собрали достаточно энергии для ваших целей, повторяйте, обращаясь к ангелу. Пусть твоя мощь, благословение и милость сойдут в эту колоду, чтобы я смог понять истинную суть вещей и то, что скрыто. 6. Хлопните в ладоши и проведите сеанс гадания на Таро так, как вы делаете обычно. Как я уже сказал, эту практику можно применять к любой форме гадания, но ангел HRU связан именно с Таро. Также стоит добавить, что не обязательно использовать какую-то официальную систему гадания. Магия в любом случае даст вам ответ. Она придёт в уникальной форме, понятной именно вам, а уже отследить его и суметь прочесть знаки это ваша ответственность. Например, Лори вызывает разных ангелов, когда хочет получить ответы на конкретный вопрос. Для неё ответ да приходит через перья птиц. Она находит их везде: на ковре в гостиной, на тротуарах в районе, на лестнице, которая спускается в метро. Другими словами, Гадание можно проводить просто: задать вопрос и ждать, какой ответ появится на материальном плане. Вам точно не нужно иметь многолетний опыт профессионального гадания на Таро, а также не обязательно призывать на помощь ангелов. Но, конечно, обращение за подсказкой или проведение той или иной церемонии с конкретной целью не навредит.